Глава 147. Путь в Трианон Поиски Бальзамо и объяснения с ним заняли у Филиппа довольно много времени, так что, когда карета выехала с улицы Сен-Клод, было уже два часа ночи. Дорога до Версаля заняла час с четвертью, из Версаля в Трианон десять минут, в половине четвертого утра экипаж прибыл на место. На полпути к Трианону путешественники увидели, как заря начинает облекать в розовый цвет свежую зелень лесов и холмов севра. Пруды в вильде авре и те, что находились ближе к Бюку, заблестели, словно зеркала. Казалось, чья-то рука медленно сняла с них пелену. Наконец, глазам путников открылись колоннады и крыши Версаля, обогренные лучами солнца, еще не поднявшегося из-за горизонта. Время от времени вспыхнувший в оконном стекле солнечный луч пронизывал сиреневую утреннюю дымку. В конце аллеи, соединявшей Версаль и Трианон, Филипп велел остановить лошадей и обратился к спутнику, который в течение всего пути хранил угрюмое молчание. «Сударь, боюсь, мы будем вынуждены некоторое время здесь подождать. В Трианоне ворота открываются лишь в пять утра». «Я опасаюсь, что, если мы попытаемся проникнуть раньше, наш приезд возбудит подозрение у караула». Бальзамо промолчал, однако кивком головы дал понять, что согласен с предложением Филиппа. «К тому же, сударь», — продолжал молодой человек, — «у меня будет время поделиться с вами соображениями, которые пришли мне в голову во время пути». Бальзамо рассеянно устремил на Филиппа скучающий и безразличный взгляд. «Как вам будет угодно, сударь», — ответил он, — «говорите, я вас слушаю». «Вы мне сказали, сударь», — начал Филипп, — «что ночью 31 мая отвезли мою сестру к маркизе до Савернии, не так ли?» «Вы сами убедились в этом, сударь», — отозвался Бальзамо, «когда нанесли этой даме визит и выразили ей свою благодарность. Тогда же вы добавили, что слуга из королевских конюшен сопровождал вас от дома маркизы до нас», то есть до улицы Кокерон, -э так что вы ни минуты не оставались с моей сестрой наедине. Я вам тогда поверил, положившись на вашу честь. И правильно сделали, сударь. Однако, возвратившись мыслями к недавним происшествиям, я понял, что месяц назад в Трианоне, когда вам удалось пробраться в сад, вы входили к сестре в комнату, чтобы поговорить с нею. В Трианоне я ни разу не был в комнате вашей сестры, сударь. Но послушайте же, прежде чем мы предстанем перед Андреа, нам следует выяснить все до конца. Я ничего другого не желаю, Шевалье. Мы приехали сюда, чтобы все выяснить. Итак, в тот вечер... Отвечайте правду. Все, что я сейчас скажу, вполне достоверно. Я знаю это от сестры. Итак, в тот вечер сестра рано легла. Стало быть, вы застали ее уже в постели?» Бальзамо отрицательно покачал головой. «Вы отрицаете это? Берегитесь!» — предупредил Филипп. «Я не отрицаю, сударь. Вы меня спрашиваете, я отвечаю». «Ладно, я продолжаю спрашивать, а вы продолжаете отвечать». Бальзамо, не выказав и тени раздражения, сделал Филиппу знак, что он готов. «Когда вы поднялись к моей сестре, все больше приходя в возбуждение, — продолжал Филипп, — застали ее врасплох и своим адским могуществом усыпили, Андреа читала в постели. Как всегда в вашем присутствии она почувствовала, что ее охватывает оцепенение и потеряла сознание. По вашим словам, вы лишь задали ей вопрос, но ушли, позабыв разбудить. А между тем, — продолжал Филипп, судорожно вцепившись бальзамом в рукав, — На утро она пришла в себя не в постели, а рядом с кушеткой, полураздетая. Отвечайте, сударь, как это могло случиться и не увиливайте. Во время этой речи Бальзамо, похожий на только что проснувшегося человека, боролся с раившимися у него в голове мрачными мыслями. Право же, сударь, отозвался он, вам не следовало бы возвращаться к этому предмету и снова затевать со мною ссору. «Я согласился приехать сюда только из расположения к вам, и мне кажется, вы об этом забыли. Вы молоды, вы офицер, привыкли говорить, не раздумывая, держа руку на эфесе шпаги, и потому в трудных обстоятельствах ваши мысли идут в кривь в кось. У себя дома, чтобы убедить вас и избавиться от вашего общества, я сделал даже больше, чем следовало, а вы опять за свое. Берегитесь». «Если вы меня утомите, я усну, погрузившись в свои печали, рядом с которыми ваши, уверяю вас, просто маленькие радости и горе тому, кто вырвет меня из этого сна. Я не входил в комнату вашей сестры. Вот все, что я могу вам сказать. Ваша сестра спустилась ко мне в сад сама, хотя, признаюсь, по моей воле». Филипп хотел было возразить, но Бальзамо его удержал. «Я обещал вам доказательство, продолжал он, — «и вы его получите». «Угодно прямо сейчас?» «Ладно, тогда пойдемте в Трианон и не будем тратить время на глупости». «Угодно подождать?» «Согласен, но только тихо и молча, если можно». Произнеся эти слова с уже известным читателю видом собственного превосходства, Бальзамо пригасил мимолетный блеск глаз и погрузился в размышления. Филипп было заворчал, словно дикий зверь, собирающийся укусить, но внезапно смирил свой гнев и подумал, «Его нужно или убедить, или сломить. Сейчас у меня нет средств ни для того, ни для другого. Придется потерпеть». Но поскольку молодой человек был не в силах сидеть рядом с Бальзамо и терпеливо ждать, он выпрыгнул из кареты и принялся мерить шагами аллею, в которой остановился экипаж». Через десять минут Филипп почувствовал, что ждать более не в состоянии. «Уж лучше попросить открыть ворота до времени, даже с риском вызвать подозрения». «Впрочем», — бормотал Филипп, повторяя доводы, которые уже не раз приходили ему в голову, «какие у привратника могут возникнуть подозрения, если я скажу ему, что здоровье сестры так беспокоит меня, что я отправился в Париж за врачом и на рассвете привез его сюда». Мысль эта ему так понравилась, он так горел желанием поскорее воплотить ее, что перестал думать об опасных сторонах предприятия и кинулся к карете. «Вы правы, сударь», — обратился он к Бальзамо, — «дольше ждать бесполезно. Пойдемте же, пойдемте». Однако ему пришлось повторить свое предложение. Только со второго раза Бальзамо сбросил накидку, в которую завернулся, запахнул темную япончу с вороненными пуговицами и вылез из кареты. Чтобы сократить путь, Филипп двинулся по тропинке, шедшей наискось к воротам парка. «Быстрее!» — торопил он Бальзамо. Шаг его был так скор, что Бальзамо едва поспевал за ним. Ворота открылись, Филипп объяснился с привратником, и спутники вошли. Когда ворота за ними затворились, Филипп остановился. «Еще одно слово, сударь», — проговорил он, — «мы у цели. Я не знаю, какой вопрос собираетесь вы задать моей сестре, но избавьте ее, по крайней мере, от подробностей ужасной сцены, которая, по-видимому, произошла во время ее сна. Сохраните ей хотя бы чистоту души, раз уж чистота тела утрачена». «Послушайте меня хорошенько, сударь», — ответил Бальзамо. Я не заходил в парк дальше вон тех высоких деревьев, что растут перед домом, где живет ваша сестра. Из этого следует, что я не входил в комнату мадемуазель де Таверне, о чем я, впрочем, уже имел честь вам говорить. Что же касается сцены, воздействия которой на сестру вы так опасаетесь, то его почувствуете вы, но не спящее, поскольку я прямо сейчас погружу вашу сестру в магнетический сон». Бальзамо остановился, скрестил руки на груди, повернулся к флигелю, где жила Андреа, и замер. Его лицо с нахмуренными бровями свидетельствовало о невероятном напряжении воли. «Готово!» — опустив руки, бросил он. «Мадемазель Андреа уже должно быть спит». На лице Филиппа мелькнуло сомнение. «Вы мне не верите?» — осведомился Бальзамо. «Ладно же». Чтобы доказать, что мне не было нужды входить к ней, я сейчас прикажу ей, хоть она и спит, спуститься к нам по лестнице и выйти к тому месту, где мы беседовали в прошлый раз. Согласен, — сказал Филипп, — когда я это увижу, я поверю вам. Давайте зайдем сюда, в аллею, и подождем под этими грабами. Филипп и Бальзамо подошли к указанному месту. Бальзамо вытянул руку в сторону покоев Андрея. Но буквально через секунду с другой стороны аллеи донесся шорох. — Там кто-то есть, — шепнул Бальзамо. — Будьте начеку. «Где — Где? — спросил Филипп, ища взглядом того, о ком предупреждал граф. — Вон там, слева за деревьями, — указал Бальзамо. — А, так это Жильбер, наш бывший слуга, — ответил Филипп. «У вас есть основания опасаться этого юноши?» «Нет, не думаю. Впрочем, это не важно. Но погодите вызывать сестру, раз Жильбер уже встал. Другие тоже могут быть на ногах». Тем временем перепуганный Жильбер летел прочь со всех ног. Увидев Филиппа и Бальзамо вместе, он понял, что погиб. «Но «Ну, так как же, сударь? Что вы решили?» — осведомился Бальзамо. «Сударь», — отозвался Филипп, ощущая невольно распространяемые его спутником магнетические чары. Если ваше могущество действительно столь велико, что вы можете заставить мадемуазель де Таверне прийти сюда, то продемонстрируйте его как-нибудь иначе, только не вызывайте сестру, место здесь открытое, и любой сможет услышать ваши вопросы и ее ответы. — Поздно, — ответил Бальзамо, — и, схватив молодого человека за руку, указал ему на окно в коридоре флигеля. Строгая, вся в белом, Андреа вышла из комнаты и, повинуясь приказу Бальзамо, уже готова была спуститься по лестнице. «Остановите, остановите ее!» — воскликнул растерянный и в то же время пораженный Филипп. «Хорошо», — согласился Бальзамо. Он вытянул руку по направлению к мадемуазель до Таверне и там мгновенно остановилась. Затем, словно статуя командора на перу Дон Жуана, секунду постояв, повернулась и возвратилась к себе в комнату. Филипп поспешил за нею. Бальзамо двинулся следом. Филипп вошел в комнату почти одновременно с Андреа и, схватив девушку за плечи, усадил ее. Через несколько секунд в комнате появился Бальзамо и закрыл за собой дверь. Однако, как ни короток был этот промежуток, некто третий успел проскользнуть между Филиппом и Бальзамо и спрятаться в коморке Николь. Он понимал, что от предстоящего разговора зависит его жизнь».